Глава 73. Заря Карусанта в гиперпространстве. Заря Карусанта возвращалась в ядро. Мать Кипо сидела в медотеке, которую превратила в свой офис. С тех пор, как Кип добрался до храма Аванпоста, он отлучился от матери всего раз, чтобы попрощаться с Джомом в космопорту. Сцену их объятий записывали дроиды камеры, но Кипу было все равно. Он давно перестал обращать внимание на камеры. На стене отображалось лицо Стеллана Джиоса, а также лица остальных участников дрифта. Нибасек, Вуки Буррияги и еще двоих, которых Кип не знал. Зеленокожие девушки и мальчишки-человека. Дроид Рил Дайро записывал все — Мама предоставила журналистке эксклюзивный доступ, пока той самой не надоест. Найотснятый материал, конечно, подлежал сенатской цензуре. Экип гадал, как широко разойдутся эти кадры. Он подумал о тех, кто пережил Гебеленнаватора, о Нуо, Лиссе и остальных. Потом были ещё мадам Консер и бедная Крентианка, у которой не осталось никого, кроме сына. Лера Приза распорядился, чтобы о них позаботились и чтобы им были куплены билеты куда сами захотят. Интересно, подумал Кип. Они сейчас прилипли к экранам или наоборот хотят укрыться от головновостей как можно дальше? Если второе, то Кип не мог их винить. После всего пережитого они имели право. Но однако нравилось это кому-то или нет, именно сейчас творилась история. Негилы нанесли страшный удар, но Джидаи готовили ответный. Вы приближаетесь к базе негилов, спросила мать. Готовимся к выходу из гиперпространства, мэм», доложил Стеллан. Выясните о них всё, что сможете, уважаемый член совета. Второй раз я не допущу такой ошибки, как недооценка врага. Челюсти Стеллана, обрамлённые бородой, были крепко сжаты. Синяки на его щеке отчётливо проступали в мерцающем свете голограммы. Мы тоже. Да пребудет сила с вами всеми, мастер Джиос, во имя света и жизни. Отряд джидаев хором повторил мантру: "Во имя света и жизни", и голограммы погасли. Лина Со откинулась на подушке и сжала руку Кипа. «Ты как, в порядке, мам?» Она слабо улыбнулась в ответ, и Кипу вдруг показалось, что мама сильно постарела. Он оглянулся. Рил уже скомандовала Ти-9 отвернуться от кровати. «Буду, малыш, буду. Просто побудь со мной еще немного, хорошо?» «Я никуда не ухожу», — сказал Кип самой могущественной женщине в галактике, ручаясь за каждое слово.